глава 29 Когда кузнец приступил к работе, я едва мог унять мандраж. Если он ошибется, то я могу и не вернуться назад. Не был уверен, что треснувший камень с душой демона выдержит мой перенос, а тот, который я использовал сейчас плавился в горне, смешиваясь с раскаленным жидким металлом. Работа шла долго, так что я вновь постарался успокоиться с помощью медитации, но если раньше стук молота меня успокаивал, то сейчас напротив вызывал некоторую тревогу. казалось, что после каждого удара я услышу полное разочарование рык кузнеца, но пока все было нормально. по крайней мере, он не прерывал работу. всего у Ютатоса на браслет ушло порядка двенадцати часов, после чего он уставший положил его на стол передо мной. Ну вот я и закончил, ребенок убивший Рамуила. криво усмехнулся демон. я чуть помедлил. Не сразу взял браслет, да и Ютатас поспешил напомнить. Привязка! Ах, точно! Дальше нужно было сделать примерно то же самое, что я в свое время проделал с Зергулом. Ничего сложного, тем более все подготавливал сам Ютатас. И вот, наконец, браслет был у меня в руках. Вид у него совсем не впечатлял. Простое металлическое кольцо с парой выемок под камни. Ютатас мог бы сделать его дорогим украшением, но я был против. Он не должен был привлекать внимания, а так выглядит как обычное украшение бедняка. Я взялся за края браслета, влил в него немного энергии и потянул в разные стороны, растягивая его. Затем надел на руку и надавил, уменьшая. Система работала просто замечательно, но тут главное, чтобы он выполнял функции, заложенные в схеме. Ну что, парень, я свою часть работы сделал, а теперь твой черед. Я ее спасу. Он кивнул. И вот мы стоим, смотрим друг на друга. Блин, это вышло даже как-то немного неловко. Видимо, он думал, что я сразу уйду, а я посчитал это невежливым, хоть в мои планы задерживаться и впрямь не входило. «Думаю, тебе пора», — сказал он. «Действительно, я и так задержался тут гораздо дольше, чем планировал», — согласился я. Мне хотелось многое сказать кузнецу о будущем, Но какой в этом смысл? Этого не будет, если Рамуил лишится и меня, и Юл. Надеюсь, мы еще встретимся, Ютатас. А я надеюсь, что нет. Прощай, мальчик, убивший Рамуила. Прощай. С новым артефактом у меня на запястье вернуться было несложно. Правда, я не стал рисковать и вначале спустился на подъемнике в Нижний город, а уже оттуда собирался отправиться к месту, где появился но в последний момент передумал. Миновал пяток густонаселенных грязных кварталов и вышел к той части, где содержались рабы. Есть места, откуда демоны могли поглазеть на тренировки рабов, а заодно бросить в них тухлую еду. И вот к одному из таких я и прошел, взглянул вниз и увидел, как рабы учатся сражаться. Издалека я вглядывался в их лица, пытаясь узнать хоть кого-нибудь, но нет. Они выглядели знакомо, но и только. Слишком давно это было. Слишком мал я был, чтобы запомнить их. Странное это ощущение. Смотреть на них и знать, что должен быть там. Жалость к ним, сожаление и щепотку радости. Мне было стыдно за это чувство, но ничего не мог с этим поделать. Я радовался, что избежал этой судьбы в этой жизни. Хотел бы я им сказать: подождите. Я вернусь и освобожу вас. Но это бессмысленно. Я не наберу нужную силу быстро. А раз я никого из них не знаю, значит, они потеряли себя и были принесены в жертву раньше, чем Мирион основал армию небесной надежды. Именно тогда мне перестало быть плевать на окружающих, и я стал видеть в них товарищей. Но придет день, и я вернусь сюда, Рамуил. Вернусь за твоей головой. снова. И вот я вновь вижу голубое небо. В этот момент я не сдержался и облегченно выдохнул. Все-таки легкая нервозность от присутствия на двенадцатом витке у меня оставалась. Страх, что в любой момент все может пойти не так, что Ютатос сломает камень души, что случится еще какое-нибудь дерьмо, и я там застряну. Но нет. Я вернулся. Снова вижу родное небо, вдыхаю свежий аромат леса, и просто наслаждаюсь свободой. Первым делом огляделся и досадливо поморщился. От трупа зверя мало что осталось. Его буквально растерзала местная живность и растащила по норам. Вот тебе и слуга нежить. Ладно, неважно. Теперь у меня есть пространственный артефакт, и это открывает передо мной огромные возможности. Первым делом я поставил на земле метку. Всего я мог сделать таких десять штук, и совершенно спокойно между ними перемещаться. И именно благодаря ей я и планировал значительно сократить обратный путь. Мне достаточно будет добраться до храма, забрать ту несчастную статуэтку, а затем воспользоваться браслетом и оказаться тут, всего в паре дней от Варандера. Что же до Юл-Эй, то я не решился прямо сейчас использовать браслет и попытаться призвать ее. Причин было две. Первое. На меня тут напали, и на запах крови сюда вполне могло стянуться зверье со всей округи. Трупа уже, считай, и не было, но это совсем не значит, что они все разошлись по домам. Вторая же причина в том, что я уже сделал один прорыв тут и вполне мог потревожить какой-нибудь сигнализирующий артефакт. Так что будет лучше, если я совершу обряд гораздо дальше, ближе к хребтам. Тогда, если кто и будет идти по следу, то могут решить, что я пытаюсь скрыться, и не станут преследовать, сочтя это бессмысленным. Так что, не став медлить, я поспешил прочь и бежал, не останавливаясь больше полудня. Лишь после этого дал себе короткий отдых на перекус, затем продолжил путь. И так я бежал еще дней пять. На третьем мне по пути попалась деревня, но ее я благоразумно обошел по широкой дуге и продолжил свое путешествие дальше. Призвать Юл Эй я решился еще через три дня. Прямо с утра, хорошенько выспавшись, я отправился на охоту. Поймал несколько кроликов, одного разделал и зажарил мясо, а вот кровь второго послужила основой будущей схемы призыва. Эта схема была гораздо сложнее, чем у Экокока, но в некоторых аспектах и проще. Например, я даже не пытался выставить какой-либо барьер. Юл его просто сметет, если захочет. Бессмысленная трата сил. Так что я занимался исключительно схемой призыва, но вытащить юл — это не вытащить и как око. она слишком сильна, и мне нужно было добавить к схеме призыва еще и схему сбора энергии, источником которой будут камни душ демонов. Мне больше нравилось делать подобное на камне, нет опасения, что земля нарушит целостность конструкции, но приходилось рисковать. Но я предвидел это и особые проблемные части усиливал с помощью краски и алых лент. В конце концов, мне не нужно было, чтобы схема была целиком и полностью из крови, достаточно, чтобы символы были из нее, а в краске присутствовало достаточное количество металла, пропитанного духовной энергией. Дальше я установил камни в подготовленные лузы, причем использовал, наверное, больше половины из того, что у меня было. Благодаря браслету, Я мог больше не сильно переживать, что останусь без энергии, просто отправлюсь на двенадцатый виток для медитации. Вроде все. Сделал я глубокий вдох и еще раз бегло прошелся по конструкции. Нельзя было допустить ошибок. Я присел перед основным управляющим контуром и вписал в него истинное имя Юл. Юл Эй, говорящая с мертвыми. Лишь бы получилось. Я приступил влил свою демоническую энергию в управляющий контур и стал планомерно распределять ее по всей схеме, равномерно подключая к ней кристаллы с душами, один за другим. Вместе с этим погрузился в медитацию, буквально слился разумом со схемой, следя, чтобы все работало нормально. Это было сложно, но у меня хватало опыта, так что вроде все шло неплохо. Концентрация энергии росла, а вместе с ней и давление на меня. Дышать становилось труднее. под тёк рекой. Виски словно тисками сдавило, но я не останавливался. Еще немного. Еще чуть-чуть. Камни вспыхивали один за другим, теряя форму и прямо на глазах превращаясь в пыль. Так и должно было быть. Ух! Все-таки Юл-Эй не какой-то второсортный демон. — Даже по меркам двенадцатого витка она сильна, не чита никому из нижнего города. А я слишком слаб, чтобы вытягивать кого-то. Наверное, я выглядел как ребенок, что пытается поднять на гору каменного гиганта весом в сотню человек. Вспышка и удар. Меня выплеском энергии отбросила в сторону, а земля на месте конструкции буквально взорвалась, а через миг меня осыпала земляным дождем. Закашлившись, поднялся на ноги и отряхнулся, замечая впереди женскую фигуру. Юл, осторожно позвал я ее, чувствуя, как сдавливает горло. Это действительно была она, красивая девушка с бледной кожей, темными как ночь раскосыми глазами и длинными черными волосами. Из ее лба выходило два небольших черных рога, тянущихся к небесам, точно такие же, как у отца. А сама, говорящая с мертвыми, была облачена в изящное легкое светлое хань-фу, воплощение изящества. Сейчас девушка-демон, задрав голову, смотрела в небеса, слегка приоткрыв рот. Казалось, что она не могла отвести взгляд от этой бесконечно синевы. «Я сдержал обещание. Показал тебе небо. Чуть не сорвалось с моих уст, но я сдержался». Юл-Эй хотела увидеть наше голубое небо. Это было ее заветной мечтой с момента, когда я рассказал ей об этом. Большинство демонов, что не бывали на верхних витках, думают, что оно алое, как внизу. Я сделал шаг ей навстречу, и под ногой хрустнула ветка, так неудачно попавшая под сапог. И лишь это привлекло ее внимание. Девушка оторвала взгляд от неба, и мы встретились глазами. Она удивлена. Ну еще бы. А я? Я просто расплылся в теплой улыбке и произнес «Привет, Юл». Конец первой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.